Глава восемнадцатая Я очнулся в темноте, кругом было тепло, сухо, а где-то вдали будто бы стонал ветер и слышался плеск воды. Некоторое время я лежал, прислушиваясь к этим звукам и своим ощущениям, а затем снова заснул. Сколько прошло времени, прежде чем удалось очнуться окончательно, я не знал. Открыв глаза, понял, что вокруг кромешная темнота, Странно, еще никогда после перемещения не испытывал подобных ощущений. Я лежал на мягком мху и, кажется, был ему укрыт словно одеялом. Поведя руками, ощутил его мягкость. Я не был связан или обездвижен. Собравшись силами, встал и попробовал осмотреться магическим зрением. Но это ничем не помогло, кругом было все так же темно. Ни всполохов энерголиний, ни присутствия потусторонних существ. Навь была совсем не такой, какой я ее помнил. В прошлый раз это тоже было темное место, но в нем ощущался запах древности, сила, исходящая из каждого камня и витавшая в воздухе. А сейчас ничего, словно вакуум. Мои способности недоступны. На мне лишь одежда и ножны, которые я никогда не видел. В них вакидзаси, подаренные Хирака. Я пошел вперед. Не знаю, сколько времени шагал в кромешной тьме. Может, несколько часов, может, дней. Однако в определенный момент усталость взяла свое. Я снова улегся на мягкий мох и уснул. Свет я видел лишь там, во сне. Свет, лица друзей, события, что происходили ранее. Все это перемешалось, но грезы не были кошмарами. Это сильно отличалось от лимба, где я не раз и не два сходил с ума. Все было спокойно. Я знал, что мне ничего не грозит, не ощущал опасности, просто не знал, куда идти. В прошлый раз все было куда яснее. Так проходили дни, наверное. Я брел во тьме, не чувствуя даже голода, а когда выбивался из сил, ложился спать. И через какое-то время в этих снах ко мне стал приходить щупальцеротый. В своих стальных доспехах и двумя, это было единственное отличие от нашей прошлой встречи, молниями в руках. Чистейший белый и кроваво-красный. «Два оружия, вор, два оружия!» — говорил он мне. «Жизнь и смерть. Оба ранят. Видишь их?» Я молча кивал. «Два оружия», — повторял хранитель секиры, — «любовь и месть. Видишь? Это я. Это ты. Один и тот же огонь в наших венах. Ярость и спокойствие». «Кто ты?» «Хармонгер». «Пламя яви, заточенное тобой в навь, вор! То, что может сжечь душу или вернуть ее! Смотри!» Картинка вокруг меня менялась. Я становился свидетелем сражений, резни, насилия, одержимости, безумия и ярости. Неизвестные существа убивали друг друга на холмах, в пустом пространстве космоса, в лесах, горах, под водой. Это продолжалось бесконечно долго, пока щупальцероты не возвращался. «Ты можешь выбирать, вор, жизнь и смерть. Обе ранят одинаково. Сможешь ли выбрать правильно?» «Смогу». Я просыпался, снова шел и снова засыпал. Мы встречались с Хармонгером множество раз. Мы сражались среди других созданий, и никто не мог победить. Однажды, в устланном трупами ущелье, я увидел его на грубом каменном троне с высокой спинкой. Вокруг клубился туман, и мерзко каркали огромные вороны. Они выклевывали павшим воинам глаза. «Ты должен принять решение, вор! От чего ты тянешь? Посмотри!» Он медленно встает с трона и поднимает с земли череп, показывая его мне. Желтая древняя кость стремительно обрастает плотью, и я вижу свое лицо, гримасу, искаженную ужасом. «Что это?» — спрашивает щупальцеротый. «Смерть?» — отвечаю я. «Нет, ты смотришь, но не видишь». Моя голова превращается в голову Сандры, затем Анха, Маши, Арины, Смирнова и многих других, кого я когда-то знал. «Что это?» Вновь задает он вопрос. «Жизнь?» «Ты не понимаешь», — грустно качает головой мой собеседник. «Ненавижу загадки. Будь мы сейчас в реальности, и разговор шел бы по-другому». Щупальце рот и смеется. «Это и есть реальность, вор. Реальность, сотворенная сердцем с помощью твоей воли». Все вокруг заволакивает туман. Мне становится холодно, невидимая сила рвет скалы на куски, начинается камнепад, и Хармонгер исчезает, оставляя меня наедине со своими вопросами. И эта реальность никуда не исчезает. Я остаюсь здесь и больше не возвращаюсь в темноту. Удар! Я не успел ничего заметить, но оказался на холодных камнях. Пытаюсь встать, и меня настигает еще один. И еще... Они сметают меня на землю в кучу трупов, которые тут же начинают шевелиться. Они встают один за другим и молча смотрят на меня. У каждого лицо одного из тех, с кем я встречался и кого знал. У меня сводит скулы, а во рту появляется привкус желчи. Я сплевываю коричневую слюну, корчусь, поднимаюсь на ноги и, расталкивая оживших мертвецов, пробираюсь к выходу из ущелья. Щупальце роты ждет меня там. Миг, и мы перемещаемся на вершину заснеженной горы. Он указывает на вакидзаси, воткнутый в сугроб, а я и не заметил, как его потерял. Поднимаю клинок, и он оборачивается змеей. Она обвивает мое предплечье, начинает пульсировать, а затем вонзается ядовитыми зубами чуть выше локтя и падает замертво. Что ты сделал? То же, что и ты. Изменил реальность. Нужно просто захотеть этого. Но я — твое создание, и умею лишь малость. С помощью сердца ты создал все это. И ты же можешь все изменить. Не могу. Просто забыл. Вспомнишь. Но как? — выкрикиваю я, чувствуя, как укус начинает невыносимо болеть. Я не могу сказать, вор. Таковы правила. Правила, которые ты сам установил. А пес... «Он научился?» «Да». «Но ему ты помог?» «Нет, не я, ни кто-либо другой из моих братьев и твоих детей. Он все сделал сам, хотя сердца у него не было». «У меня его тоже нет, ты не понимаешь». «А ты ничего не объясняешь». «Я же сказал, не могу, таковы правила». «Что будет, если ты их нарушишь?» «Равновесие падет». Мир, который создало сердце, будет уничтожен окончательно и не сможет родиться заново, придет в юго теней, и она пожрет все. Зрение заволакивает, и я проваливаюсь в беспамятство. Впервые за долгое время меня разбудил солнечный свет, слабый, как на рассвете, но такой приятный. Я открываю глаза и вижу сиреневое небо. Я очутился на небольшом заброшенном и заросшем травами дворе перед полуразрушенным домом. Ворота за мной некогда были солидными, но теперь от них остались лишь столбы и несколько мощных, ныне полузгнивших досок. Одна из них свисала на ржавой петле и, поскрипывая, болталась при легком морозном ветре. Было очень холодно. Следовало согреться. Я вошел в дом, толкнул едва держащуюся дверь, и замер, увидев того, кто сидит возле осыпавшегося очага. «Ах ты!» — выругался Ферри, подлетая ближе. «Долбанный длинноног Где ты был? Как мы здесь очутились?» «Хайме?» — я был удивлен не меньше его. «Ты и я...» «Ты я...» — передразнил меня коротышка и требовательно пропищал. «Ну, я жду ответов!» «Я не знаю». «Блеск!» «Я же просил тебя остаться с Григорием. Как ты...» «Я и остался. Просто в какой-то момент мир померк, и я оказался тут». «И сколько... сколько времени прошло с того момента?» «Неделя, две, я не знаю, не считал. Много?» «Я часто бывал в Астрале, но отсюда сбежать не смог. Что-то блокирует эту грань моих способностей». «Это нафь». «Я и без тебя понял, идиот. Но она другая. Что мы тут делаем?» Я должен забрать отсюда секиру. В яви что, оружие перевелось? Это необычное оружие. Секира когда-то принадлежала Перуну. Это исток клана. Фейри на такое заявление лишь присвистнул. Ладно, считай, тебе удалось меня удивить. И я не буду злиться на то, что заставил так долго ждать. Где спрятана эта твоя секира? Если б я знал. Великолепно, фыркнул Фейри. Но хоть какой-то план у тебя есть, дылда? Пошел снег. Мы брели через лес, густой, с огромными подпирающими небо соснами. Внутри меня поселилось странное, тревожное и гнетущее ощущение, будто я потерял кого-то близкого или потеряю в скором времени. Хлопья снега танцевали в воздухе, липли к лицу и таяли. Мы брели и брели, не делая перерывов и не останавливаясь. Есть по-прежнему не хотелось. Через какое-то время я увидел за деревьями возвышенность и взобрался на нее. Солнце уже перевалило зенит, и мне удалось разглядеть невдалеке гору. От нее нас отделял не слишком широкий участок леса и нечто напоминающее каменный сад. Но все это было несущественным. Я скорее почувствовал, чем услышал странный звук, исходящий из недр каменного гиганта и впервые за то время, пока нахожусь в Нави, понял — это оно. Сикира, Она находилась там, я знал это. Оставалось только понять, как ее оттуда достать. Мы начали спуск. Через некоторое время найденная тропа привела нас вниз, где начался сад камней. Это были старые, потрескавшиеся от времени и под влиянием стихий каменные мингиры, покрытые сложной вязью символов. Между ними стояли старые, заросшие мхом деревянные тотемы. Каждый из них венчал череп неизвестных мне созданий. Раскиданные каменные и деревянные изваяния были хаотично, и, пробираясь между ними, я ощущал исходящую от древних структур мощь. Она была спящей, но от этого не менее опасной. «Ты все же пришел!» Голос, раздавшийся из-за спины, заставил меня резко развернуться и вскинуть оружие. Щупальцы роты невозмутимо стоял в десятке шагов. — Ты смог изменить, Навь, вор. Значит, сможешь забрать то, зачем пришел. Секиру. — А как же твой долг? Разве не должен ты ее защищать? — Должен. — Хармонгер завел руки за спину и достал оттуда уже знакомое мне молнии. — И это последнее, что я сделаю. Его рывок был резким, настолько, что я не успел подставить клинок, подоставляющий шлейф удар красной молнии. По груди пролегла кровавая полоса, но я не упал, успел угадать движение еще в зародыше и отпрыгнул назад, спасаясь от неминуемой гибели. Отбил второй удар и обратным движением рубанул щупальцеротого по лицу. Тот успел отдернуть голову, и вместо того, чтобы срезать тентакли с лица воина, оружие самым кончиком попало в край шлема, сорвав его с головы. Зрелище, скажу я вам, было далеко не из приятных. Склизкие щупальца росли из подбородка создания, а его рот напоминал акулью пасть, усеянную несколькими рядами зубов. Пасть, чьи края были покрыты кровавыми струпьями и язвами. Вместо носа провал и лишь глаза не вызывали у меня отторжения, ярко-синие и живые, насмешливые. Мы снова скрестили оружие, обменявшись семью ударами, и разошлись. Затем еще раз и еще. Опыта у меня было немного, и если бы не долгая практика перед походом в Эльдорадо, я давно был бы мертв. Ведь поддаваться мне, несмотря на сказанное ранее, Хармонгер явно не собирался. Схватка проходила в полной тишине, нарушаемой лишь треском скрещенного оружия. Фейри в этот раз на редкость немногословный, летал меж мингиров и пару раз порывался мне помочь, но двигающийся удивительно легко для своего массивного телосложения и тяжелой щупальцеротой, лишь взмахивал рукой и дуэнды относил сильный порыв ветра. «Вот ведь гадство, как же сейчас не хватает умения прыгать!» Мой противник сделал пируэт и снова неожиданно рванул вперед. Вывернув руку, я встретил косой удар, заставив красную молнию скользнуть сверху вниз по гладкой синеватой стали своего клинка. Она почти не встретила сопротивления, и не ожидавший этого щупальца роты, едва не потерял равновесие, слишком подавшись вперед. «Полагаю, он даже успел удивиться. Куда я делся? Меня уже не было там, где следовало находиться». Увыркнувшись, я ушел за спину Хармонгера, перевернул Вакид Заси в руке и рубанул его сзади по колену в сочленение металлических пластин. Послышался жуткий хруст, и хранитель секиры упал, тяжело и неудобно, придавив весом здоровенного тела в доспехах руку с красной молнией. Попытался освободить ее, но шанса не получил. Развернувшись, я вновь крутанул клинок и вогнал его в шею противника, перерубая тому позвонки и совершенно забыл о белой молнии, которую на последнем издыхании щупальцеротой вонзил мне в грудь. Ничего не происходило, лишь снег падал с неба на мое лицо. «Ты жив?» — Хайми показался в поле зрения. «Не уверен». «Тихо, длинноног, поменьше болтай. Дело дрянь, если честно». Ты потерял много крови, и... Ты прости, приятель, но жить тебе осталось недолго, судя по всему. Рана просто ужасная. Я зашелся кровавым кашлем и понял, он прав. Тогда... С Смысл молчать, умирать в тишине? Грустно. Кирилл, ты... Меня зовут Кальн. Кальн, слышишь, коротышка? Есть что... что-нибудь выпить? Нет. Не думал, что умру вот так. Я снова закашлялся. Слова приходилось выговаривать с трудом. Тебе страшно? Нет, я раза раза разочарован. Ха -ха -ха. Не успел, не успел их спасти, не успел вернуть ее. Хайми несколько секунд молчал, а затем неожиданно серьезным тоном произнес. «Ни о чем не думай, Кальн!» «Что?» «Постарайся, длинноног, не думай ни о чем, не двигайся, не желай, просто держи глаза открытыми. Доверься мне!» «Я не...» «Рад был познакомиться, Кальн. Надеюсь, когда-нибудь мы с тобой еще увидимся» и он взорвался снопом оранжевых искр они упали мне на грудь, вызвав сильное жжение я закричал мир вокруг раскололся на миллион осколков за которыми была темнота мириады радужных искр врезались в меня превращались в смерчи в югу исчезали и появлялись вновь а затем тьма пробивающаяся сквозь нее свет Я сидел на каменном треугольнике из Лимба и не мог шевельнуться. Каменная постройка медленно вращалась, а вокруг появлялись скалистые стены огромной пещеры. Я видел собственные руки, слышал сердцебиение, попытался открыть рот и произнес чужим голосом. — Да, я выбираю жизнь. Сейчас. — Тьма, вершина горы, а там пылает огромное дерево. Его корни спускались далеко вниз, оплетая скалистые склоны. Огромный гудящий костер отбрасывал отсветы на все окрестности. Пламя взмывалось к самому небу, а дерево... Дерево словно кричало и звало на помощь. Тьма, летающий замок, показался над атмосферой планеты, а за ним следовали еще три таких же, огромных и мрачных. Сотни лучей ударили из них по ярко-синему миру, заставляя его вспыхнуть, расколоться и рассыпаться мириадами кусков. Тьма. Клинки со звоном сталкиваются. Сталь бьется о сталь. Слышны крики сотен людей. Мужчина на башне поднимает секиру. «Помни! Жизнь и смерть одно целое. Вы — это жизнь!» «И она принадлежит только вам! Возьмите ее! А тех, кто встанет у вас на дороге, убейте!» Тьма, в ней гремят барабаны, глухо, ритмично, в медленном темпе, который действовал на нервы. Я вижу себя, уставшего, измотанного, окровавленного. Вижу слуг владыки, пришедших за мной. Их всего пятеро, но это целая армия. Я сражаюсь с ними». Рву, крошу и кромсаю, но это не помогает. На месте падшего встают сотни возродившихся копий. Слышен хруст железа и топот десятков тысяч пар тяжелых сапог. Из долины выходит армия. Словно змея, она ползет к величавым пирамидам, скандируя чье-то имя. Во главе этого воинства летит уже знакомая мне воздушная крепость. Выстрел, и огромная гора превращается в пыль. Тьма, огромная, выше небоскребов волны, накатывают на не менее гигантский скалистый берег. Вдали виднеется стальной корабль. Он несется к берегу, врезается в него, таранит, раскрывается его нутро, и оттуда выплескивается орда тварей, похожих на демонов Нави. Под проливным дождем они несутся на скудные ряды, ждущей их армии. Защищающий ее энергокупол пару раз мерцает и гаснет тьма а во тьме на балконе высокой башни стоит седой мужчина укутанный тяжелым плащом снизу виднеется невероятной красоты белокаменный город в воздухе плавают корабли а люди отсюда напоминают муравьев за городом виднеется заснеженная равнина заросшая деревьями я слышу хрустальный перезвонных листьев словно они из льда Мой взгляд скользит дальше, к морскому побережью, где волны пеной разбиваются о скалы и замерзают. «Идет хлад», — шепчет мужчина. «Это конец. Я останусь, Кальн, а ты иди. Ты должен вернуться позже. У тебя будет такой шанс, я знаю. Мы еще встретимся». Тьма. Душная и жаркая. Пустыня. Огонь десятков тысяч факелов бьется на горячем ветру. Люди кидают тела в огромный костер. Многорукая женщина огромного роста, закутанная в красную накидку, свирепо разглядывает проходящих мимо нее людей. Каждый падает на песок перед своей богиней и касается песка лбом. Богиня поднимает взгляд и видит в звездном небе приближающуюся комету. Рядом с ней появляется еще одна, а затем еще и еще. «Как много!» — грубым голосом произносит она и спрашивает у пустоты. «Отчего ты нас покинул?» Я лежал, уткнувшись лицом в залитый кровью сугроб. Подняться удалось с трудом. Выплюнув слюну, я огляделся. Вакидзаси рядом не было. Хайми тоже зато рядом валялась секира. Не такая огромная, какой я видел ее два года назад, вполне обычное оружие, но сила, исходящая от него, пронзала каждую клеточку моего тела. «Принеся ее в явь, можно разрушить мир», в голове пронеслись слова, когда-то сказанные мне Ариной. «Нет», — произнес я, без страха берясь за рукоять оружие, «я этого не допущу». Я создал ее и не допущу. Энергия ударила по мне, словно цунами, опрокинула, заставив покатиться по склону горы. Больно ударившись головой, я почувствовал, что оказался в воздухе. Кровь заливала глаза, но я разглядел стремительно приближающуюся землю и... Пес почувствовал, что что-то изменилось. Сидя в своем логове, спрятанном в глубине Нави, он осознал, Вор совершил нечто, нечто, что все изменило. Волна, прошедшая по изнанке мира, заставила содрогнуться каждый атом его нового тела, содрогнуться и испытать невыносимую боль. Усилием воли он погасил эти ощущения и послал своей армии сигнал. «Пришла пора последней битвы. Выступаем!»